Рассказывает Анастасия Жихаревич. Анна Даниловна, 87 лет. Говорим с Анной Даниловной про погоду, в частности, про осень и ее величие. А какое время вы еще любите? М -м, я метель люблю. Мы в деревне жили, в Псковской области, до школы километров пять и обратно столько же. Возвращаемся мы с одноклассницей домой в шубах, валеночках. Лет по одиннадцать нам. А я такая щупленькая была, тоненькая. До ее дома дошли и уже подвывает и запорашивает. Меня оставляли в гостях, пока не утихнет. А я напротив домой собралась. Километра полтора еще идти было. И такая вдруг метель поднялась. Дальше руки ничего не разобрать. И вот подумайте, заблудилась. Уж не знаю, сколько я так ходила, но усталость жуткая накатила. Так и хотелось в снег присесть и передохнуть. Но из сказок я помнила, что именно этого и нельзя — останавливаться. Долго ходила так в метели, только снег да ветер вокруг пока не стемнело, и не заприметила я один огонек, раз сверкнувший. Я на его свет и пошла, и в голове держала направление. И шутка ли, кулица своей выбралась. А там уже ищут меня, мама плачет. Меня на стул посадили, и я уснула тотчас. Не помню даже, как раздевали меня. Так это же жуткая история. Вы бояться метели должны, а говорите, что любите. Как же так? Люблю, а не знаю как. Понимаете, я ее всю прожила и доверилась ей. Никого нет, кто лучше свиридова метель понял. Я бесконечно его могу слушать. Именно метель. Сноска. Речь идет о знаменитом вальсе Свиридова, «Метель» написанном как музыкальная иллюстрация к одноименной повести пушкина анна даниловна восемьдесят семь лет